Глава двадцать 25. Страшное дело. Ты готов? прошептал Денил. Слабое сияние тусклого света позолотило его лицо, превратив в жуткий пейзаж из света и глубоких теней. Как к такому можно быть готовым? спросил Джоран. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы тебя подготовить. Денил поднял корнов, хотя у него на поясе висел другой клинок. Что? В полном недоумении спросил Джоран, Быть может, это ловушка, но зачем? У нас нет времени на вопросы, Джоран. Половина команды квелп ена или спит. Мы должны действовать. Онемевший Джоран смотрел на Денила. Клянусь сиськами старухи, Джоран!» — продолжал Денил. Ты же знаешь, как хитра Мяс. Она предвидела такой поворот событий. Он приподнял обрубок руки. Из-за моего увечья она посчитала меня самым подходящим человеком для внедрения в ряды заговорщиков. "Так ты на нашей стороне?" спросил Джоран. — "Конечно," сказал Денил. "Разве ты не читал мою записку?" "Как я мог тебе верить?" "Ради любви матери, Джоран, у нас нет времени на разговоры." Он посмотрел в потолок и вздохнул. Я знал, что Эйлирин задерживает нас, но промолчал. Он протянул Джорану корнов. "Так ты возьмешь его и пойдешь со мной?" Значит, у тебя нет ненависти ко мне, спросил Джорн. Ну, сказал Денил. Я не собираюсь благодарить тебя за то, что ты сделал, но понимаю, почему ты так поступил. А теперь пойдем, пока меня не начали искать. Джоран взял курнов и почувствовал, как исчез груз с его плеч. Ему на смену пришло привычное ощущение тяжести оружия в руке. Теперь он не умрет медленно под клинком или раскаленным прутом. Ему все еще грозила смерть, но теперь он погибнет с курновом в руках сражаясь за свою супругу корабля, если учесть все обстоятельства, он хотел именно такой смерти. "Спасибо", сказал он. Казалось, боль в спине исчезла из-за возможности действовать. "Таков мой долг", сказал Данил. Джоран устало улыбнулся. "Эйлерин, держись у нас за спиной", сказал Джоран. "Если с нами что-то случится, говори, что мы заставили тебя пойти с нами, и тогда они почти наверняка сохранят тебе жизнь. Ты им нужен". Курсер кивнул. Денил повел их вверх по лестнице на вторую палубу. Он знал, что мятежники Квел ничего не заподозрят, если увидят Денила. Джоран и Эйлерин следовали за ним в темноте. В слабом сиянии тусклого света курнов на бедре Денила сверкал, а сияние белого костяного кинжала стало маяком, который вел их за собой. Мы должны пересечь центральную часть второй палубы сейчас, пока большинство спит, сказал Денил. Потом мы спустимся в трюм и освободим наших людей. Да, ответил Джорн, но потом остановился. Нет. Один из нас должен спуститься в арсенал за оружием. Как только мы освободим команду, нас сразу обнаружат. Они не станут соблюдать тишину, а без оружия шансов у нас будет мало. Денил посмотрел на него в тусклом свете. Я пойду в арсенал, сказал он. Если я приду один освобождать команду, они разорвут меня на части, а тебя примут. Значит, так тому и быть. Да, кивнул Джорн. Наверное, ты прав. Ты всё ещё не доверяешь мне, Джорн? На лице Денила появилась боль. Иди и принеси нам оружие. Джоран протянул руку, и Денил пожал ее здоровой рукой. Они обменялись улыбками. Джоран уже не думал, что снова увидит обращенную к нему улыбку смотрящего палубы. Когда мы встретимся снова, у меня будет столько оружия, сколько я смогу унести, сказал Денил. В арсенале три или четыре мятежника, но я уверен, что они позволят мне все, что я захочу. У меня уже заготовлены надежные объяснения. Он вытащил из кармана связку ключей. Затем, зажав кольцо зубами, здоровой рукой снял один ключ и протянул Джорану. Это от замка двери, ведущей в трюм. Он вернул связку в карман и вытащил из-за пояса костяной нож на случай, если нужно будет с кем-то тихо разобраться. "Спасибо тебе, Денил", сказал Джорн, и они пошли дальше. В гамаках храпели мятежники, пахло крепким алкоголем казалось, он впитался в кости корабля. Джорран почувствовал, как в нем закипает гнев от мысли, что он может споткнуться о мусор и разбить голову, прежде чем встретит какого-нибудь мятежника. Он пересек темную вторую палубу, оказался возле люка, который вел в трюм и арсенал, и начал спускаться по лестнице в полнейшей темноте. Внизу они разделились. Денил пошел в сторону арсенала, Джорран и Эйлирин двинулись к трюму, тусклый светы освещали им дорогу. Кто здесь? Джорн Замер. Он узнал голос Коблин, одной из мятежниц Квел, которая стояла у двери, ведущей в трюм. Джоран приложил рука в карту, чтобы изменить голос. "Это я, Гурант", ответил он, назвавшись именем еще одного мятежника, продолжая идти вперёд. "Гурант, что у тебя с голосом? Ты был у Но Джорану так и не довелось узнать, что думала по этому поводу Коблин?" Как только он оказался рядом, нож перерезал ей глотку, заставив замолчать навсегда. В следующее мгновение он уже был у двери. "Эй, там", сказал Джоран достаточно громко, чтобы его услышали за дверью. "Кто-нибудь, ответьте?" Каринг последовал ответ. "Послушай, Каринг, разбуди всех, кто спит. Это ваш хранитель палубы. Я пришел вас освободить". "Хранитель палубы!" воскликнул Каринг, и у Джорана чуть не ушла в пятки душа. "Спокойно, дитя палубы сказал он. Мы не хотим, чтобы Квел предупредили о нашем приходе. Буди команду, пока я отпираю дверь. Внутри Джоран обнаружил свою команду. Трюм занимал почти всю длину корабля. Джоран стоял в узком коридоре, который шел вдоль борта. Сверху находился большой люк с двумя поднимавшимися створками. Такая же пара имелась на верхней палубе, что позволяло доставать и опускать громоздкие грузы. В трюме находилось около 150 женщин и мужчин постаравшись найти себе место для сна среди бочек, балок, багров и крыльев. Воняло о слишком большого количества тел, заключенных внутри замкнутого пространства без притока свежего воздуха. "Мы не сдались, хранитель палубы", сказала Барли, когда Джорран вошел в трюм. Ее лицо покрывали синяки. "А когда мы окажемся на палубе, я планирую особую судьбу предателям, особенно смотрящим у палубы". Именно благодаря смотрящему палыбу я здесь, Барли, сказал Джоран. Денил не предатель. Он выполнял поручение Миас. Ему пришлось втереться в доверие к мятежникам, именно он меня освободил. За спиной у нее стоял Берхов. Его обычно веселое лицо было мрачным. Тогда почему он их не остановил? осведомился Берхов. И не предупредил нас. я не успел. Денил протиснулся внутрь мимо Джорана, прижимая к груди Корнова. Когда Квел рассказала мне о своих планах, мятеж уже был в разгаре. Мне оставалось лишь ждать подходящего момента. Сейчас двери арсенала открыты, но там люди Квел. Нас уже почти наверняка слышали, поэтому вы должны воспользоваться оружием, чтобы удерживать мятежников, пока остальные вооружаются. Тогда мы сможем вернуть корабль. "Да", сказала Барли и забрала у Денила Корнов, которая передала Берхофу, а себе взяла другой. "Где Анзир? Она бы нам не помешала" спрокинул биль ее ударом в спину, сказал Джоран. Потому как изменилось лицо Барли, он понял, что ему следовало сказать это мягче. Очевидно, две женщины были близки, о чем он не знал. Она будет отомщена, сказала Барли и подняла Корнов. Я об этом позабочусь. В комнатке перед арсеналом сидит четверо мятежников, они играют в карты, сказал Денил. Мы должны разобраться с ними быстро и без шума. Барли коснулась лезвия своего корнова. Я могу это сделать, сказала она. Берхов, Галбри, Намд, я с вами, предложила Фогл, смотрящая на море. Ее лицо покрывали пожелтевшие синяки и порезы. Квел держала меня возле борта и заставила смотреть на клюва змей, а сегодня скормила бы меня им. За это прольется кровь. Да, кивнула Барли. Я понимаю необходимость мести». Вас поведет смотрящий палубы, сказал Джорн. Но шум в трюме становился все сильнее по мере того, как приближалось время схватки. "Тише", прошепял он. "Или мы потеряем корабль еще до того, как сумеем его отбить. Мятежники не будут обращать внимания на Денило, так что двигайтесь бесшумно за его спиной. Если вы сумеете покончить с ними до того, как команда Квел поймет, что происходит, наша кровавая работа станет гораздо проще". Они шли по темной нижней палубе корабля. Если бы Миас все еще стояла во главе дитя Приливов, здесь было бы больше членов команды, но Квел даже не пыталась строго управлять кораблем. Ее власть основывалась на том, что она давала команде то, что та хотела, даже во вред дитя Приливов. Джоран это понимал, как и все члены команды, которые старались бесшумно двигаться по нижней палубе. Корабль является механизмом, а дисциплина смазкой, позволяющей ему работать. В сердце Джорана ярко пылал гнев. Гнев на Квел, посмевшую отобрать корабль у Мяс, у него, у женщин и мужчин, которые напряженно работали, чтобы превратить дитя приливов действительно в боеспособный корабль флота. Гнев на Квел, подвергнувшую опасности то, чего он прежде не понимал, идею мира на архипелаге, теперь ставшую для него близкой и дорогой. Но еще ближе и дороже для него были люди: Фарис, Барли, Эйлерин, Берхов из морской стражи, прикрывавшие их сзади и даже Ветрагон и он чувствовал, что остальные испытывали такую же ярость. Между тем, Денил остановился перед входом в арсенал и поднял вверх кулак, призывая к молчанию. Жизнь замерла. Денил оглянулся на Джорана, ожидая приказа. Джоран ждал, гнев усиливался. Ненависть. Ждем, — прошептал он. "Чего?" тихо спросил Денил. Я думал, как разгневанный человек, а не офицер он повернулся, нашел взглядом Берхофа и поманил его к себе. Берхов, возьми троих самых сильных бойцов, отправляйтесь к люку ведущему на нижнюю палубу, удерживайте его. Мы превосходим их числом, но если нас запрут в этом коридоре, мы утратим все преимущества, и КВЛ перебьет нас арбалетами. Поэтому вы должны удерживать выход. Берхов кивнул. «Слушаюсь, хранитель палубы, сказал он. Мы его удержим, не беспокойтесь. Я не хочу умереть на борту корабля. Тогда иди, Берхов, и возьми с собой Барли. Берхов кивнул, назвал еще два имени, и они вчетвером пробились сквозь плотную толпу детей палубы за спиной Джорана. Он смотрел им вслед, а они ждали, стараясь не шуметь, что было практически невозможно. Такая большая группа женщин и мужчин не в силах сохранять полную неподвижность. Джорн слышал дыхание, шорох одежды, легкий стук сапог о палубу, люди переминались с ноги на ногу, и еще смех доносившийся из-за двери арсенала. Затем Джорран жестом показал, что им следует максимально пригнуться. Намт и Фогал, обладатели последних курновов, которые принес Денил, распластались на полу по разные стороны двери. Джорран посмотрел на Денила и кивнул. Смотрящий палубы распахнул дверь. "Ты снова пришел за оружием", смотрящий палубы? — презрительно спросил один из игроков. Он явно не собирался демонстрировать уважение офицеру. Джорран не сомневался, что это Инвар, один из людей Куглина. Да, Инвар, так и есть. В мрачном сиянии тусклого света Джорран видел Денила, стоявшего перед Инваром и тремя другими детьми палубы, которые сидели вокруг стола, за ними усиленную дверь в арсенал. Джорран старался заставить людей не смотреть за спину Денила, в сторону распахнутой двери. Такому однорукому, как ты, Денил, следовало бы делать перчатки, а не служить на боевом корабле. Смех. Да и зачем тебе клинки? А зачем обычно нужны клинки детям палубы?» — спросил Денил шутливо, снимая курнов с пояса. Для убийства, конечно. Иван взил клинок в грудь Инвара. Прежде чем остальные успели отреагировать, Намт и Фогал вбежали в маленькое помещение. Взлетели и опустились клинки. стены расцвела кровью как главная мачта брызгами краски. За спиной Джорана послышался рев. Ему хотелось крикнуть, чтобы они замолчали, но он понимал, что это бесполезно. Птица вылетела из клетки. Он услышал громкий голос сверху. Пленники вырвались, пленники вырвались. На палубе тревожно и быстро зазвонил колокол. Оружие, закричал Джоран. Они очень быстро будут здесь, а те, кто сзади безоружны. Джоран мысленно выругал себя. Почему он не подумал об этом раньше? Если Барли и Берхов не удержат люк, та часть команды, что сейчас остается сзади, погибнет первой. Он огляделся в поисках Эйлерин. Джорран боялся, что она станет легкой добычей для мятежников Квел и обнаружил курсеров самой гуще событий. Охапки Курновов и Змеи пик быстро переходили в руки защитников корабля. Джорран пробился в конец толпы детей палубы как раз в тот момент, когда появились первые клинки. В воздух дрожал от напряжения. Джорен слышал гневные голоса. «Вперед!» — закричал Джорен, обращаясь теперь уже к вооруженным детям палубы. "Берхов и Барли нуждаются в нашей помощи на нижней палубе". И он начал проталкиваться вперед по узким коридорам трюма, сквозь толпу детей палубы, вверх по лестнице. С каждым шагом звуки схватки становились громче. Берхов, Барли, Джант и Фелин удерживали люк. Когда Джорам взбежал по лестнице, чтобы к ним присоединиться, он переместился из почти темного участка нижней палубы в такую же темную ближнюю часть и восхитился, глядя на Барли и Берхофа. Здесь собрались далеко не все мятежники, им не хватило времени, чтобы организоваться, но их собралось не меньше десяти. Фелен сидел, прижимая руку к боку, пол был залит его кровью, а Барли, Берхаф и Гальбри удерживали остальных, хотя главным образом Барли и Берхаф Оба держали в руках кейшан-пики, самые длинные и тяжёлые из всех, что есть на костяном корабле. Прежде их использовали, чтобы зацеплять тела мертвых аракисянов, а сейчас отталкивали корабль от причала. Барли и морской страж описывали огромными тяжелыми пиками дуги, что позволило Джорану с помощью Галбри выбраться на палубу. Барли размахивала огромным багром и кричала на мятежников, предлагая им перестать быть трусами, в то время как Берхов молчал. Женщина из числа мятежников бросилась вперед, размахивая топором. Багор Барли описал дугу и попал ей в живот. На палубу тут же посыпались внутренности. Она отчаянно взвыла, но это не произвело на Барли никакого впечатления. Она продолжала кричать, размахивая страшным багром. Дети палубы из команды «Верный мяс начали один за другим появляться на палубе. Кто-то из банды Квел крикнул, чтобы принесли луки, но они остались в арсенале. И теперь находились у людей Джорана, которые выстраивались за спинами Барли и Берхафа в шеренгу с луками и арбалетами в руках. Лучники натягивали тетиву, а когда появились новые мятежники, стрелы и болты заставили их отступить. Те, у кого были клинки, стояли, дожидаясь приказа. «Вперед!» — взревел Джоран. Немногие мятежники, остававшиеся на нижней палубе, не могли выстоять под яростным натиском верной части команды Дитя приливов. Те слишком долго сдерживали свой гнев, и теперь жаждали крови. Нижняя палуба за нами, крикнул Джорн, поднимая клинок и ударяя им о костяной потолок. А теперь возьмем сланец. Они побежали вперед и выскочили на палубу, залитую бледным светом слепого глаза Скирит. Перед ними стояли тридцать или сорок женщин и мужчин, плохо вооруженных, но выстроившихся в линию. Хриплый голос квел раздавал приказы держать строй, держать строй или вы умрете. Но они не могли устоять против Барли и ее её пики А когда она увидела Спрокина среди бойцов Квел, Барли взревела и атаковала вражескую шеренгу, размахивая огромным багром, и мятежники дрогнули. Один из стражей Кугли, вероятно, самый сильный боец Квел, попытался блокировать летящее оружие Барли, и она практически рассекла его надвое. Другой морской страж-предатель попытался достать Барли Курновым, но Берхов его остановил, проткнув пикой. Предатель закричал Берхов и сбросил несчастного за борт. Мятежники Квел смешали строй, и сражение распалось на отдельной схватке. Одни дети палубы сражались с другими. Джорам взмахнул Курновым, зная, что на этот раз ему не придется делать изящных выпадов клинком, и все из-за закрыл. Его мир превратился в кошмарное смешение лиц. Он наносил удары тем, кто, как он знал, поддержал Квел, помогал детям палубы, сохранившим верность Мяс, и избегал тех, в ком у него не было уверенности. Его страх перед Квел исчез. Где она? Гнев кипел в его жилах, и Джоран едва заметил, когда вражеский Курнов задел его икру. Тут же нанес ответный удар, чувствуя, как клинок вгрызается в кость. Где она? Его Курнов вошел в живот следующему противнику. Где она? Внезапно наступила тишина. Женщины и мужчины застыли на месте, недоумение на лицах, кровь на руках. Неужели все закончилось? Трупы на палубе. Джорн надеялся, что все закончилось. Но так ли это? Где она? Нет еще не конец. Много мертвых, еще больше раненых. Квел жива, из ран на лице течет кровь. Она отступила вместе с оставшимися мятежниками. Джорн прикинул, что их осталось от 15 до 20 человек. Они выстроились в шеренгу на корме. Сорудили что-то вроде баррикады из запасных крыльев и брусьев. Джорн знал, что она их не спасет. Они и сами все понимали. Но у них появилась защита. Теперь Барли и Берхов уже не могли с прежней легкостью использовать свое страшное оружие. У некоторых мятежников имелись луки. Медленно, восстанавливая дыхание, Команда дитя приливов прибежалась к корме. Люди Квел стояли, опираясь на свое оружие, стараясь хотя бы немного прийти в себя после схватки. Он видел, как мятежники готовятся к последнему сражению. Джорен знал, верно ему команда ждет приказа, но решил, что сам займется Квел и огляделся по сторонам. Фарис с ним, Барли с ним, Денил с ним, Берхов с ним, вся команда с ним. Квел умрет от удара его корнова. Он хотел, чтобы она умерла. Любой ценой мертва. Так много смертей. Глубокий вдох. Опустить Корнов. Тот офицер Джорант Вайнер». Он услышал эти слова так, словно их произнесла мias. Он знал, что у него долг перед кораблем. У них и прежде едва хватало рук, и каждого потерянного члена команды будет ужасно не хватать. А в Бернсхюме он дал слово к Старуха прокляла эту жизнь. Но он уже не дитя палубы, который может мстить, когда захочет. Он офицер, и у него есть долг. Джорран по сланцу и остановился у главной мачты. Он прекрасно понимал, что является легкой целью для лучников Квел, если они начнут стрелять. "Квел!" закричал он. "Квел, ты проиграла. «Дитя приливов снова принадлежит мне. Тебе прекрасно известно, что ты не можешь одержать победу." Но на сегодня достаточно смертей. Зачем откладывать? прокричала в ответ Квел. Так у меня хотя бы будет шанс перед смертью разобраться с тобой, и предателем у тебя за спиной. Джорран оглянулся через плечо и увидел Денила, лицо которого было испачкано кровью. В здоровой руке он сжимал курнов. Джоран ненавидел Квел. Ненавидел с того момента, как поднялся на борт, и не сомневался, что и она испытывала такие же чувства к нему. Но дитя Приливов нуждался в команде, в каждом из детей палубы. Трупы валялись повсюду. Его переполняло желание добраться до Квел, да и гнев команды требовал выхода, но он не был свободным человеком. Джорран служил кораблю. Он служил Миас. Он ее офицер, и его долг прежде всего перед ней, а не перед собой. Джоран выдохнул, выпустил гнев. А что, если я сохраню тебе жизнь? Зачем тебе так поступать? спросила Квел и рассмеялась. Ради корабля. Он повернулся к главной мачте, с помощью курного перерезал веревки и опустил серьезного муфаза на палубу. Джорн в любую минуту ждал обжигающей боли от стрелы в спину, ждал, как она со свистом рассечет воздух. Но ничего не случилось. Тишину нарушил лишь тихий стон серьезного муфаза, лежавшего на окровавленной палубе. Боле испытывал только мать палобы. Смерть всегда была наказанием за мятеж, напомнила ему Квел. Только супруга корабля может ее отсрочить. "Верно", сказал Джоран, поворачиваясь к ней спиной. "Но даю слово, я буду за тебя просить и скажу мяс, что в самом конце ты решила сложить оружие, чтобы не пришлось убивать других членов команды. Однако я не могу обещать, что она сохранит тебе жизнь. Как ты сама сказала, это ее решение." Но она может оставить тебя на каком-нибудь острове. Молчание. Ожидание. Это все равно смерть, пусть и звучит иначе, очень тихо проговорила Квел. Твой выбор, сказал Джорн. Шум волн, ударявших в борт корабля, скрежет металла такелажа, стук веревки окрылья. потрескивание костей корпуса. "Сложите оружие", сказала Квел и бросила Курнов на сланец. "Мы проиграли". Любая надежда лучше, чем полное ее отсутствие. Нет, взревела Барли. Многие умерли, умерли с оружием в руках, и это я понимаю, но Спрокино бил Анзир ударом в спину, и я требую его крови по праву той, что ее любила. Тишина. Ожидание. Затем очень тихо заговорил Джорн. Я могу приказать Барли отступить квал, сказал он. Но я вижу среди вас Спрокино Он нанес удар любимой барли в спину меня на глазах. И посмотри, он единственный клон изпачкан кровью. Квел повернулась к прокину, и в самом деле, только на нем не было крови. Тебе решать, что будет дальше. Квел взглянула на Джорна. На ее лице появилась улыбка, и ему показалось, что он начинает ее понимать. Она была свирепым человеком, приказы и дисциплина не имели для нее значения, но месть она одобряла. У меня нет времени для трусов, хранитель палубы. — сказала она и впервые произнесла его звание без насмешки. Квел повернулась, схватила Спрокина за шиворот и хотя он молил о пощаде, не обратила на его слова ни малейшего внимания. Протащив Спрокина на несколько шагов вперед, Квел швырнула его через баррикаду к ногам Барли. Спрокин упал на спину и попытался подняться. Барли остановила его, поставив мощную ногу на грудь и прижав к палубе. Потом она подняла Кишан Пику и заставила смолкнуть вопившего негодяя, пробив ему грудь. Туда ему и дорога, сказала она. "Да", ответил Джорн. "А теперь свяжите остальных и заприте в трюме". И смотрящие палубы. "Да", сказал Денил. "Позаботься о том, чтобы их хорошо охраняли".